618. Гуру. Волны шатают основание, если оно не прочно. Малую травинку гнет ветер книзу до самой земли. Но корень держит, и ветру не вырвать ее, хоть и мала. Все дело в корне, в основании дел. Корнями, основаниями держитесь, когда вихри шуметь начинают.